Глава двадцать восьмая, из которой можно будет узнать кое-что о ритуалах и тайнах души человеческой. «Да благословят вас силы небесные!» — с ненавистью приветствовал нас отец Эдвард, ничуть не изменившийся с тех унылых и мирных времен своей жизни, которые я описывала ранее. Он был все так же бледен и тощ, разве что волосы стал зачесывать каким-то хитрым способом, при котором они стояли дыбом, удлиняя его подозрительно нежное и гладкое лицо. Было заметно, что на прическу отец Эдвард тратил немало времени и усилий, равно как и на умощение кожных покровов всяческими притираниями. В свете отблесков костра Он выглядел весьма драматично, невзирая на скучное черное облачение с педантично застегнутыми до самого горла пуговичками и более всего походил на героя новомодных стихов, правичных скитальцев, обуреваемых духом сомнения и отрицания. Должно быть, большую часть его прихожанок составляли молодые дамы со склонностью к некоторой мечтательности, под вкусы которых. Он предупредительно подстраивался. «Доброй ночи, господин Эдвард», — сказала я с кряхтением, поднимаясь. Величать его отцом я не могла по многим причинам. Во-первых, Эдвард был моим ровесником. Во-вторых, он был настолько хлипким, что я вполне могла бы его поколотить а я с детства считала это важным условием при определении степени уважения к ровеснику. В-третьих, я первый раз услышала сегодня о канонистах. Ну и в-четвертых, чародеи испокон веков считали священнослужителей конкурентами, к которым нужно относиться с презрением, лишь слегка завуалированным любезностью. И в этом я была с ними согласна несмотря на все остальные мои принципиальные разногласия с чародейским сословием. Веро при появлении священника также поспешно вскочил на ноги и довольно витиевато представился, пока я отряхивала одежду. При этом, вопреки всем правилам вежества, он пятился при каждом слове и в результате влез задом в колючий репейный куст. «Запоздала я, сообразила» что вряд ли компания священнослужителя приятна демонам. Однако секретарь не торопился источать зловонный дым и биться в корчах, так что, по-видимому, ситуация не относилась к разряду особо нестерпимых. «А где же мистер Виктредис? настороженно спросил Эдвард, едва только Веро закончил перечислять свои неожиданно многочисленные имена, и, чертыхаясь, принялся выдергивать из себя репьи о срочные дела вынудили его отбыть на некоторое время я взмахнула руками в разные стороны демонстрируя насколько неопределенно сейчас местонахождение магистра веро сразу же покосился на могилу видимо все таки склонившись к мысли что поместный Макс с моей помощью обрел свое последнее пристанище именно там по неизвестной но веской причине. Затем, уловив в выражении леса отца Эдварда признаки некой склочности, грозящей обернуться многословным скандалом и отказом содействовать, я торопливо прибавила. «Но он часто рассказывал мне о вас?» «Просто удивительный случай. Достойный монографии или хотя бы статьи. Позвольте представиться. Карен Глиминс, помощник магистра Виктредиса. По странному совпадению все еще не определившаяся с выбором темы для научной работы. Желаю поступить в аспирантуру из Гардской магической академии, знаете ли, и подумываю не обратиться ли к вашей истории вне всякого сомнения ценной для широких научных кругов. Эдвард постарушечи поджал губы, смерил меня ненавидящим взглядом, прекрасно поняв, что его шантажируют, и коротко сообщил. Я захватил с собой всё необходимое, руководствуясь пояснениями вашего слуги. Но мне хотелось бы кое-что уточнить. На горбу у Констана и в самом деле были навьющены какие-то торбы, размеры которых заставили меня приуныть. Что бы это ни было, но только извлечение содержимого должно было занять половину ночи. Священнослужитель, состроив самую доброжелательную и мерзкую физиономию, Тем временем продолжал. «А именно, мне хотелось бы знать, каким образом стало известно про сие захоронение. Весьма свежее захоронение, весьма уединенной местности, осмелюсь заметить. «О, отбросим ложную скромность», — встрял в разговор Веро, — с ухмылкой, свидетельствующей о том, что его вредная сущность с легкостью подавляет все хорошие задатки при каждом удобном случае. «Госпожа Глиминс, может, и не стала бы похваляться перед посторонними своим даром, но я, волей случая узнавший про столь уникальный талант, не могу не поделиться с вами, святой отец. Она зрит сквозь прах земной. Я правильно употребился ей определение, простите, На глубину до трех метров, что и позволило ей обнаружить столь возмутительное явление, как покойник в неосвещенной земле. Я поперхнулась, так как не намеревалась озвучивать этот бред повторно, но деваться было некуда. Ох, госпожа Карен! сочувственно воскликнул Констан. Тяжко же вам приходится! Тут уж по неволе отречёшься от счастья мирского. Это шагу не ступишь, чтоб не узнать, сколько мерзости человеческой от глаз людских сокрыто в землице. Тут брат братца родного за наследство порешил, ядом нутро ему выжигши и за вином закопавши. Там девица, убоявшись сраму и молвы людской младенчика, задушила полотенцем и за околицей схоронила. А дальше злодеи, душегубы, Эван, купеческий караван вырезали подчистую, на части изрубили, да и закопали у дороги. Идешь и чуешь, вот тело белое, молодецкое, вот ноженьки, вот рученьки, а вон и буйна головушка. Отец Эдвард с возрастающей тревогой слушал моего ученика, который вдохновенно излагал свое видение того, что творится под землей, все больше входя в раж и обильно украшая свой рассказ кровавыми подробностями. Выходило, что и яму поднужник следовало копать с превеликой осторожностью, ибо земля кишит покойниками, как матрас на постоялом дворе клопами. «Ваш слуга, госпожа Глиминс, преисполнен самых отвратительных фантазий, которые отравляют жизнь и ему, и невольным слушателям». Вкрадчиво прошептал мне на ухо Веро. «Я все жду, когда он сам себя до беспамятства запугает. Если вам не жаль его, и тут я вас понимаю, то посмотрите на священника». Зря вы не хотите, чтобы господин Теннант узнал о столь выдающемся таланте в сфере магии, который уступает разве что дару вызывать у слушателей рвотные спазмы. «У него просто слишком живое воображение», — так же шепотом отозвалась я, пока что не находя сил прервать Констана. «Это все народные песни. Вы же слышали, о чем тут поют. Нельзя умерщвлять человека за то, что у него было несчастливое детство». Первым терпение кончилось у отца Эдварда. «Я уже успела свыкнуться с особенностями своего ученика, а Веро увлеченно ковырял какой-то палочкой у себя в ухе, должно быть, пытаясь его как-то повредить, чтобы уберечь себя от дальнейших откровений Констана». Священник уже подобное количество душегубов встречалось разве что в тех главах священного писания, где описывались адские кострища. Поэтому, когда речь зашла о нечестивых трактирщиках, подсыпающих постояльцам отраву в еду, а потом предсказуемо закапывающих пятнистые тела на подворье, отец Эдвард фальцетом выкрикнул «Помолимся же о душах усопших!» и торопливо забормотал что-то нараспев. Констант замер с открытым ртом, но прервать молитву не мог даже он. Отец Эдвард был не совсем дурак, и либо выбрал молитву подлиннее, либо прочитал ее раз пять подряд, так что вдохновение начало покидать ученика. А дальше в игру вступил Веро, уже кое-чему научившийся. «Мне всегда так хотелось посмотреть, как освещают могилы!» — выкрикнул он, едва только святой отец умолк. «Не будем же терять ни минуты!» — поспешно согласился отец Эдвард, и мы приступили к делу. Не прошло и пяти минут, как я заподозрила, что канонисты к моему огорчению лидируют среди всех остальных конфессий по количеству ритуальных предметов, необходимых для освещения земли. В торбе находились какие-то подсвечники, кувшинчики, кадильницы — Невыносимо смердящие благовония, книги, метёлки разного размера, некая чаша, обильно изукрашенная всяческими узорами, и даже три небольших флага, на которых мелким шрифтом было что-то написано. Все это было установлено отцом Эдвардом в композицию, сути которой я не уловила, но чаша была по центру, а флаги по краям. Затем ситуация ухудшилась. Оказалось, что чашу нужно до краев наполнить водой. Констант потащил ее к реке, сопровождаемой моими встревоженными напутствиями, не попадаться на глаза мельнику. Когда он вернулся, оказалось, что в чашу вместе с водой угозила проворная лягушка, которую мы с проклятиями ловили по очереди. Веро держал фонарь, стараясь держаться подальше от брызг. Наконец, поймав лягушку и выбросив ее в кусты, я торжественно подала чашу святому отцу. Но тут оказалось, что у канонистов лягушка считается нечистым животным, и воду надо бы насменить. Я никогда не была сильна в теологических диспутах, но загнанный в угол человек способен на многое. А времени, как и гарантии, что в следующий раз Констан не зачерпнёт целое жабье семейство не было. Спустя несколько минут в результате моей прочувствованной речи отец Эдвард признал, что лягушка могла хулительно упоминаться в Писании в значении аллегории, а следовательно, воду можно оставить и непременно обсудить новый взгляд на лягушек с прихожанами во время следующей же проповеди». Далее возникла проблема, не связанная с возвращением доброй славы земноводным в среде канонистов. Отец Эдвард объявил, что кто-то должен постоянно распевать псалмы в полголоса, пока священнослужитель будет совершать необходимую процедуру. «Читаю весьма прескверно», — покаянно промолвил Констан, когда я с надеждой устремила на него взор. Букву Фы...» Постоянно путаю сши, а длинные словеса и вовсе по слогам одолеваю. Про себя воспринимаю письмена прытка, но чтобы вслух произносить, да еще и на распев. Ладно, тогда я буду петь, недовольно буркнула я, но со стороны отца Эдварда донеслось возмущенное клокотание. Женщина не может петь псалмы где-либо, кроме как у себя в доме в одиночестве, и то предварительно постившись в течение двух недель. Я укрепилась в своем презрении к канонической вере, но делать было нечего. «Значит, псалмы будет петь господин секретарь». Я ткнула книгу Веро, который так резво отпрыгнул от нее, будто она была раскаленной. «Я не могу», — сдавленно произнес он и звонко чихнул. «Это вам так кажется», — мстительно сказала я, про себя решив, что столь бестолковая Вера и ее атрибуты не могут всерьез навредить даже самому плюгавенькому демону. Веро панически завертел головой, словно пытаясь найти еще какую-нибудь кандидатуру на роль певца, но быстро понял, что не стоит навлекать на себя вполне оправданные подозрения, и покорно взял книгу. Едва он прикоснулся к ней, как снова расчихался, точно ему перечницу под нос сунули. Выходило, что какая-то сила в канонической вере все же таилась. Мне доверили чадить вокруг могилы благовониями. Констант носил за Эдвардом чашу, в которую тот периодически окунал метелки и разбрызгивал воду повсюду. Чуть поодаль, веро которого в раз одолели чесотка, чихание и икота — Заунывно гудел что-то невразумительное. Периодически он останавливался и высовывал язык, пытаясь что-то на нем рассмотреть. Я заподозрила, что от чтения подобных текстов у демона там выскочил валдырь. Мне было его жаль, но куда деваться? Когда отец Эдвард в последний раз махнул метёлкой, секретарь имел плачевный вид. Даже в свете фонаря было видно, что его физиономия, помимо ссадин и синяков, теперь обильно изукрашена сыпью самого отвратительного вида и разнообразной расцветки, от розовой до пурпурной. У него опухли веки, глаза слезились, из носу тоже непрерывно текло, вдобавок он еще и чесался, как бродячий пес. «Это простуда». — торопливо сказала Яцу Эдварду, который в замешательстве глядел на печальные изменения во внешности Веро, усугубляющиеся с каждой минутой. — Лучшее средство от простуды — это освещенное лампадное масло! — откликнулся Эдвард, сочувственно подняв брови домиком. И тут же, расторопно макнув пальцы в бутылочку, начертил на лбу Веро какой-то знак. — Бедный секретарь, Не успевший даже отшатнуться, начал икать пуще прежнего и посинел, как от удушья. «Так что, это всё?» — разочарованно воскликнул Констан, уставившись на могилу с оскорбленным видом. «А почему дух не явился нас поблагодарить? Откуда мы теперь узнаем, что он упокоился? Может, у нас ничего не получилось?» В душе я тоже была несколько расстроена тем, что никакой реакции привидения на наши старания не последовало. Мне представлялось, оно должно подать нам хоть какой-то знак, что вот теперь его все устраивает, и более шляться к мельнице оно не станет. Те духи, о которых я знала из книг, напоследок обязательно устраивали душещипательную сцену прощания — где обязательно присутствовали благодарность, свечение и какое-нибудь трогательное знамение, вроде расцветшие на могиле розы. Но если вспомнить, что погибший был родом из косых Воротич, где все жители, по моим наблюдениям, отличались крайней неблагодарностью, то удивляться не приходилось. Дух? — сдавленно переспросил отец Эдвард, уставившись на Констана, точно баран на новые ворота. — Вы упомянули духов? Хотите сказать, что эта неупокоенная душа имеет склонность являться к людским глазам в какой-либо отвратительной форме? — Нет, все же Констан — полная бестолочь. Довольно подумала я, а вслух сказала... «Должно быть, мой нерасторопный слуга забыл про это упомянуть. Уж простите его за глупость». «То есть случалось, что здесь видели призрака?» — взвыл Эдвард, отскочив от могилы, как от развершившегося входа в пресподнюю. «И призануднейшего. ни одной ночи не пропускал», — подтвердила я. э, -э с вами всё в порядке?» Отец Эдвард вздрогнул, перестал клониться влево и начал вертеть головой, вжав ее в плечи. Помилуйте, боги! нервно забормотал он. Но это значит, он может и сейчас показаться? Какой он был? Саване, с цепями, зловонный и рассыпающийся прахом при каждом шаге, источенный червием. Скажите мне, я должен знать! Я должен. «Подготовиться!» «Но вы же его отпели, как положено!» Успокаивающе промолвила я, стараясь не делать резких движений, ибо даже очередное чихание веро могло нанести непоправимый вред. После чего мы еще долго ловили бы отца Эдварда по всему лесу. Он упокоился и больше не будет никому являться. «А если нет?» Эдвард затрясся и вытаращил глаза. Если будет, прямо сейчас будет. Гдайне не своебременный к сведы. прохлюпал Веро, все еще не утративший своего ехидства. Бдочьте дайте пятый и седьмой бзадмы, декомендую, я вам за гдатку с дедад. «Иди, сходите к священнику какому-нибудь Стоди». Очередная бессонная ночь была на исходе. Мы медленно брели гуськом меж деревьев. Первым шел Констант с фонарем, затем я, за мной все еще нервничающий священник, и, наконец, замыкал колонну Веро, который на глазах превращался в развалину самого мерзкого вида. Пару раз он спотыкался и падал носом в землю, но к нему на помощь спешил с восклицаниями отец Эдвард, и бедняга-секретарь прытко поднимался, умоляя священнослужителя не волноваться или хотя бы не прикасаться к нему. Отец Эдвард, несколько обиженный таким нежеланием принять помощь, сначала шествовал молча, а затем нагнал меня и с некоторым томлением спросил — А магистр Виктредис не говорил, когда собирается вернуться из своего странствия. «Видите ли, я в очередной раз вспомнила, что жить мне осталось не настолько долго, чтоб тратить время еще и на сочинение изощренного вранья. Путешествие, в которое отправился магистр, весьма непредсказуемое и опасное. Так что одному богу, каноническому, естественно, Известно, когда поместный маг вновь вернется в Эсворт. Унылое выражение лица Эдварда стало еще более кислым. Ах, ну что же мне делать? В отчаянии пробормотал он, сплетая и расплетая свои нежные суставчатые пальцы. Ведь только магистр знал все подробности беды, постигшей меня. К кому же мне теперь обратиться? Тут он уставился на меня изучающим взглядом, в котором сверкали искры лихорадочного иступления, которое мне сразу не понравилось. «Вы говорили, что знаете мою историю», — выпалил он. «Ну, довольно подробно», — не стала отпираться я, хотя и понимала, что мои опасения подтверждаются. «А что? Вас всё еще беспокоит?» О, да!» Отец Эдвард пылко схватил меня за руку, отчего я подпрыгнула на месте и остановилась. «Скажите мне, как можно вернуть суккуба?» «Вернуть?» — переспросила я, несколько сбитая с толку. «Но вы же сами слезно просили...» О, я был глуп, отказываясь от своего счастья!» — воскликнул Эдвард и вцепился в свои волосы, впрочем, не настолько сильно, чтобы испортить прическу. «Верните её! Верните! Я не могу жить без неё!» Я тоже временами умом не отличалась, но в тот момент рассудок мой был ясен, как никогда. Я не имела понятия, как вызывают суккубов, не хотела их вызывать и считала, что их не стоит вызывать ни в коем случае. Впервые за долгое время мои желания, возможности и голос разума не противоречили друг другу. «Увы, ничем не могу вам помочь», — с наслаждением произнесла я. Это был самый прекрасный момент за последние несколько дней. Однако, косясь на убитого горем отца Эдварда, я то и дело ловила себя на мысли, что в таком положении его оставлять нельзя. Придумать, как помочь страдающему от тоски священнослужителю, я пока что не могла, но кое-какие предположения у меня оформились. Ясно было, что в подобных ситуациях клин вышибают клином. Но кто и при каких обстоятельствах смог бы затмить воспоминания о демонической соблазнительнице, в сравнении с которой меркли все прелести провинциальных простушек? Потихоньку светало. Очертания деревьев становились все более ясными, и вскоре Констан задул фонарь, который и без того собирался вот-вот погаснуть. Мы вышли на пригорок, оставив за спиной лесок и его прелую сырость. У подножия холма, на вершине которого мы, не сговариваясь, замерли, лежала дорога, ведущая в Эсфорд. Сам городок был невидим за деревьями, а вот мельницу можно было бы разглядеть. Как бы не утренний туман над речной низиной в белесой дымке которого терялась дорога, то было прекрасное утро. В тот момент мне было совершенно ясно, что подобные рассветы стоит того, чтобы видеть их еще много лет подряд. Воздух был таким ароматным и свежим, что дышать хотелось чаще и глубже, а главное до глубокой старости, которая мне, увы, не грозила. Почему остановились остальные, я не знала. Может быть, Констан устал под тяжестью дребезжащего мешка? Эдвард давно не выбирался на природу, а Веро собрался помирать. Но ощущение было такое, словно мы чего-то ждали. И дождались. Прекрасную утреннюю тишину прорезал женский виск, быстро приближающийся со стороны мельницы. В дуэте с ним выступал злобный рев, уже знакомый всем, кто сталкивался с разъяренным мельником. Это еще что за черта? Начала я, но не успела договорить, потому что из тумана на дороге у подножия холма появилось вопящее нечто более всего напоминающее растрепанную девицу в ночной рубашке. А следом за ней, с какой-то оглоблей в руках, Пробежал мельник. «Да это не как дочка бургомистра», — брякнул Констан. «Да, выходит, я польстила уму местных девиц, когда думала, что в Эсварде никто не будет шляться по ночам, желая встретить вампира». Кратко подытожила я пронесшееся в голове умозаключение. Еще одну секунду я потратила на принятие важного решения — а затем схватила отца Эдварда за шиворот и заорала ему в ухо. «Спасайте ее Немедленно!» После чего с большим удовольствием отвесила ему смачный пинок пониже спины и с таким же удовольствием понаблюдала, как он кубарем катится с холма точно на перерез девицы. «Ну вот, теперь можно и передохнуть». С этими словами Я уселась на траву, наконец-то довольная собой. Никто со мной не спорил. Наблюдать, как кто-то кого-то спасает, было довольно интересно. Куда интереснее, чем самому заниматься спасением. Слышно было плохо, поэтому происходящее внизу приходилось воспринимать как пантомиму. Вот мельник замахивается своей дубиной. Вот несколько помятый отец Эдвард храбро заслоняет девушку, которая в страхе заламывает руки. Мельник гневно тычет в нее пальцем и объясняет священнику, почему ее непременно нужно прибить. Как же я его понимаю? Все же любую девицу, у которой ума хватает ровно настолько, чтобы бродить ночами в поисках вампира, следует непременно огреть оглоблей но так как речь шла о дочери бургомистра, то придется поступиться принципами. Почему же я сразу не догадалась, что... Бдиздаков не сусиздует. Я загободил. Самодовольно прогундосил секретарь. Габодили вы, да. Отозвалась я с досадой, но возразить, по сути, было нечего, так что я дала волю гневу. «Надо же!» Мы потратили целую ночь впустую из-за этой дурищи. Упырь ей понадобился в кавалеры. Остальные все слишком простые и незамысловатые. Поэтому нужно ходить туда, где находят жертв вампира, и распевать там заунывные песни, чтобы кровопийца оценил всю ее сложную натуру, жаждущую настоящих страстей, и вышел представиться. Фу! Секретарь хмыкнул и покосился на торбу отца Эдварда со значением. А потом выразительно перевел взгляд на самого священника, который размахивал руками перед носом мельника и что-то ему внушал пронзительным голосом. «Ну да, именно поэтому я и отправила этого Долгополова», — огрызнулась я. «Ему не хватает страстей, ей не хватает страстей. Желают» чтобы любовь была непременно тайной, с мучениями, с этой, как ее, порочной романтикой. Получайте. Веро издал серию скептических звуков, на которые я хотела ответить гневной отповедью, но тут меня вдруг поддержал Констан. Госпожа Глиминс правильно рассуждает, хоть и по-вредному. Сами посудите, господин секретарь. Нечто этой барышне упырь бы понадобился, если б ей исправные парни по душе были. А тут история известная. С такими мамзелями токмо за ручку гулять, да про вечную любовь толковать. Чуть только руки распустил, а как не распустить, ежели тебя природа ничем не обделила, как сразу по физиономии схлопочешь. А наш отец Эдвард известный говорун, и в глазу огонь несмотря на духовный чин. С затруднениями в отношениях с женским полом, опять же. Он ей такого понарассказывает про мучение сердечное, что и упырь не понадобится. Что может быть милее для такой барышни, как не спасение от смертельной опасности. А тут все в наличии будет. И спасение, и таинственность, и разговоры. Так что все верно. Ей не желается, ему не можется. До поры до времени, конечно, но там уж как получится. А главное этот. Антараж. Романтика. И он с одобрением кивнул головой. Веро скривился, но неохотно пожал плечами, признавая, что в сказанном есть зерно истины. Я заподозрила, что теперь не только я в курсе истории с сукубом. Слух и у секретаря, и у ученика был куда лучше, чем я полагала. Между тем, драма внизу постепенно шла на спад. Мельник смачно плюнул, развернулся и пошел к мельнице, волоча за собой дубину, а отец Эдвард, заботливо поддерживая девицу под ручку, двинулся к городу, забыв и о своей торбе, и о нас, и, надеюсь, о сукубах. «Нет, все же история с привидением у мельницы закончилась как нельзя лучше, хоть и бестолково», — сказала я себе. Хорошо, что призрака никогда не существовало. Вряд ли мы сумели бы его упокоить в компании со священником, у которого в голове творился сплошной разврат, отягощённый кризисом веры, да еще это лягушка. Почем знать? Вдруг... И впрямь боги испытывают непреодолимое отвращение к лягушкам. А так вполне возможно, кто-то после сегодняшней ночи станет чуть счастливее. Хотя бы мельник, который наконец-то выспится. Туман уже начал рассеиваться, и первые лучи солнца ласково согрели мою озябшую спину. Я вздохнула и сказала себе: полчаса покоя. Самая малость. Пусть остальные делают что хотят. После этого легла на мокрую от утренней росы траву и уставилась в розовеющее небо. Некоторое время веро с констаном размышляли о чем-то своем, а затем последовали моему примеру. Мы все-таки слишком устали, чтобы идти домой, где, боюсь, никого из нас не ждала ничего хорошего.